двадцать второе матерь огни йоги опыта над собогю заключающийся в том чтобы волею заставить себя никак не реагировать на те или иные внешние явления и воздействия увлекательно очень и очень поучительны поняв их значение можно постепенно подойти к утверждению одного из важнейших огненных качеств духа а именно к равновесию Невозможно его удержать, если была уже допущена реакция сознания, безразлично какая положительная или отрицательная на одном из полюсов. Например, достаточно прийти в восторг от какого-то поступка, как какого в любых из окружающих, чтобы тем самым обеспечить себе огорчение точно такой же силы при поступке противоположном стороны этого же человека. Так отдает себя сознание во власть переживаний того или иного порядка, если позволяет себе им поддаваться на полюсах. Равновесие должно быть очень зорким, чтобы не допускать этих реакций.